— Пока все, Сэм. Я рекомендую тебя на повышение. — А пошел ты. — Слушаюсь, сэр. Ну, пока загляну попозже. — Только не слишком поздно. Мне, парень, тоже иногда хочется баньки Ты-то холостяк, крутишься как хочешь, а моя половина может и затасковать, если не будет видеть муженька хотя бы раз в сутки и ответил, что не надо пудрить мне мозги, и повесил трубку. Корнелл Мартин, естественно, все слышал. Он был озадачен, но предельно собран. «Удерживали у себя?» — спросил он. «Но почему?» Не сводя с меня внимательно голубых глаз, он задумчиво водил пальцем по переносице. Если честно, господин Мартин, то я не знаю. Вернее, не уверен. Мне повезло, и я нашел ее. И чертовски повезло в том, что нам удалось выбраться. Спросите трейси сами, она все расскажет. — А не удалось вам узнать, кто... кто убил Джорджу? — Нет. — Кое-какие детальки есть, но нужно еще поработать. — Господин Мартин, Трейси сказала, что у вас в доме есть оружие. Это так? — Да, у меня прекрасная коллекция. — Ну что ж, ружья иногда должны стрелять. — Я смелюсь предложить вам... — Это то же самое, что я предложил Трейси. «Зарядите несколько экспонатов из вашего домашнего музея и на всякий случай держите их наготове». «Я так и сделаю». «И не объясняйте, зачем». «И еще одно. Сейчас сюда прибудут из полиции. Вы уж извините за неудобства, но так будет лучше». Хозяин дома с любопытством разглядывал мою физиономию и грязный костюм. — Святые угодники! — воскликнул он. — Я так обрадовался, увидев Тресси, что даже не обратил внимания на ваш вид. — Что с вами случилось? — Все в порядке? — Да, со мной все нормально. — Простите, сэр, но я должен бежать. Еще раз повторяю, пока ничего определенного. Как только узнаю, сообщу немедленно. Корнелл Мартин улыбнулся. «Извините, мистер Скотт, но Трейси для меня...» Это уже достаточная определенность. Голос у него дрогнул. «Делайте все, что сочтете необходимым. Я вам искренне признателен. когда совсем вылетело. Я вам отправил по почте чек». Я открыл рот, чтобы пролепетать что-нибудь вроде «Зачем это вы?» «Можно бы и потом?» Но Корнелл Мартин перебил меня с присущей ему в обхождении с людьми твердостью. «Больше от вас на эту тему я слышать ничего не желаю. Хотите выпить?» «Нет, благодарю. Как-нибудь в другой раз. Мне нужно предупредить вас». Я могу исчезнуть на день, а то и на два. Работаю один, не секретарши, ничего, но, знаете, как только что-то выяснится, я позвоню или приеду. Он еще раз потряс мне руку. Договорились, мистер Скотт, спасибо вам. О, мистер Скотт, у вас на губах остались очень характерные красные отпечатки. Горнелл Мартин усмехнулся, глядя, как я поспешно вытер рукавом губную помаду от поцелуя Трейси. Потом я поехал к себе, оставил машину напротив «Спартан Апартамент Отеля» и поднялся в квартиру. Лина встретила меня в дверях с бутылкой виски в руках, которую она, как я понял, приготовила специально для моего возвращения. Лина поставила бутылку на пол и всплеснула руками. — Диос Мео! Кто тебя так? — Привет, Лина, — ответил я. — Что случилось? — Так повздорили. — Ничего себе повздорили. — У тебя ничего не вышло? — Да нет. Я даже, можно сказать, оказался победителем но, как говорится, победил с минимальным преимуществом. Она вздохнула. Побросито. Побросито — бедняжка. Перевод с испанского. Подожди, я сейчас... Я направился через спальню в ванную. А ты пока налей выпить. «О, видели бы вы меня в тот момент!» Кровь пятнами запеклась по всему лицу, физиономию перекосило, челюсть выехала куда-то в сторону, оба рукава пиджака были полуоторваны, и клочки белой ватной набивки торчали из-под коричневого габардина, как шутовские эполеты На лице, где крови не было, пристала грязь с пола на котором я спал, и сквозь эту грязь проступали капли пота. В общем, окажись я тогда на кладбище, любой принял бы меня за восставшего из могилы мертвеца. Я снял костюм, вычистил карманы и выбросил его в мусорный бак. Девести долларов псу под хвост. Неплохо. Оставил себе только подтяжки. Сначала горячий, потом холодный душ. Сделал свое дело, и я почувствовал, наконец, что опять становлюсь человеком. Вернувшись в спальню, я бросил носки, трусы и рубашку в корзину для грязного белья, переоделся в чистое и достал из шкафа один из оставшихся пяти костюмов. Я выбрал двубортный, голубого цвета к нему достал белую рубашку с широким воротничком вязанный ромбиками шерстяной желто голубой галстук и пару почти неразношенных ботинок из желтой кордовской кожи я оделся и обулся можно начинать все сначала когда я вошел в гостиную меня уже ждал суперкоктейль из лины и виски с содовой. Она подала стакан, и я молча взял его. Тихая семейная обстановка. Но я ни на миг не забывал о том, что каша, которую заварил, вот-вот поплывет через край. Лина в мое отсутствие переоделась. Она взяла одну из моих белых нарядных сорочек и темно-коричневые брюки, которые закатала почти до половины, чтобы штанины не волочились по полу. Ее пышные черные волосы уже не лежали копной на макушке, а были свободно распущены, а маленькие ноги буквально утопали в моих шлепанцах, которые смешно хлопали, когда она ходила. Одетая во все мужское, на мужчину она, тем не менее, Совсем не была похожа. — Да что там на мужчину? Лина даже на мальчишку не походила. О чем я ей и сказал? В ответ Лина громко рассмеялась. — Мужчина, здесь ты. Чем говорить, лучше подойди и сядь со мной. Но я остался стоять и только отрицательно покачал головой. Я уже знал, что делать. «Прости, милая, мне нужно бежать. Прямо сейчас. Кое-что надо сделать, не откладывая. Но, шел тебя так долго не было. Я даже начала волноваться. Ты же целый день где-то пропадал. Ну, пожалуйста, хоть немного. Я же одна и так соскучилась». Знаю, Лина, знаю, что одна. А Джорджия тоже была одна. Я допил виски и поставил стакан на столик. Ну, пока, моя страстная. Увидимся позднее. Она недовольна надула губы. Я позову доктора. Пусть перевяжет и сделает массаж. У него такие мягкие руки. Ну уж нет, возмутился я. Тогда я вот этими мягкими руками сверну тебе шею. «Абсолютно исключено. Пока никаких контактов. Ни с кем, ясно?» «Ясно. В дверях, уже уходя, я обернулся. И смотри у меня, чтоб ни-ни. Чао».